Глава восьмая. Четырнадцать часов тридцать пять минут. Выйдя из машины, Дэнросс торопливо шагнул в открытую дверь просторного особняка в китайском стиле, расположенного на гребне холма под названием «Строанс Лукаут» — подзорная труба Строана. Холёный слуга закрыл за ним дверь, и он прошёл в безвкусно обставленную викторианскую гостиную. Она была забита безделушками и разномастной мебелью. Ребёт Филипп. Мои соборезнулия, пидня гаджон, где письмо? Вот, вставая, Филипп взял письмо из дивана. Но сначала посмотри на это. Он указал на мятую картонную коробку из подобыви, стоявшую на мраморном столике возле камина. Проходя через комнату, Дан раз заметил Дьяну, жену Филиппа Ченя. Она сидела в дальнем углу в кресле с высокой спинкой. О, привет, Дьяна. «Мои соболезнования», — снова сказал он. Она бесстрастно пожала плечами. «Джоус Тайбань». Второй жене Филиппа Ченни было пятьдесят два года. Привлекательная евразийская матрона, темно-коричневый чунсам, вся в золоте и драгоценных камнях, среди которых выделялись бесценное яшмовое ожерелье и кольцо с алмазом на четыре карата. «Да, Джоус», — повторила она, — Данрос кивнул. Она показалась ему противнее обычного. Он разглядывал содержимое коробки, не прикасаясь к ней. На мятом газетном листе лежала авторучка, в которой он признал ту, что принадлежало Джону Ченю, водительское удостоверение, связка ключей, письмо на имя Джона Ченя, адресованное на Синклер Тауэрс 14А, и небольшой пластиковый пакет с наполовину засунутой в него тряпкой. ойно в свою ручку. Он раскрыл водительское удостоверение. Джон Чэнь. Открой пакет, предложил Филипп. Нет, я могу стереть отпечатки пальцев, если они есть. Дан раз знал, что это глупость, но всё равно произнёс эти слова. Ах, я и забыл, чёрт. Но, конечно, отпечатки пальцев мои. Я, конечно, открывал его. Мои отпечатки должны быть везде на всём, что там Там э, Филипп Чень подошёл, и не успел Данрос остановить его, как он уже вытащил тряпку из пластика, больше не прикасаясь к нему. На тряпке ведь нельзя оставить отпечатки, верно? Смотри, в тряпку была завёрнута большая часть человеческого уха. Отрезали его аккуратно, без рваных краёв. Данрос тихо выругался. Как вы получили эту коробку? Её принесли? Дросящими руками Филипп Чейн снова завернул луха и положил назад в коробку. Я лишь я лишь открыла эту посылку, как сделал бы любой другой. Доставили её около получаса назад. Кто доставил? Мы не знаем. По словам служанки, какой-то молодой человек, молодой человек на мотороллере. Она его не запомнила и номера не записала. Нам доставляют много посылок, ничего необычного. Только надпись на пакете мистеру Филиппу Ченю чрезвычайно важна, открыт лично, на которое она поначалу не обратила внимания, к тому времени, когда я открыл пакет и прочитал письмо, просто молодой человек, который сказал посылка для мистера Филиппа Ченя и уехал. В полицию звонил? Нет, Тайбант же сказал ничего не предпринимать. Да он подошёл к телефону. С женой Джона связывались. — А почему плохие вести должен сообщать Филипп? — тут же подала голос Диана. — Она такое разведет, что с крыш черепицы посыплются, будьте уверены. — Звонить Барбаре? — О, боже, нет, Тайба, нет. Только когда сообщим в полицию. Пусть говорят о не, не знают, как это делать. Данрос почувствовал еще большую неприязнь. — Лучше доставьте-ка ее сюда и побыстрее. Он набрал номер главного управления полиции и попросил Армстронга. Того не оказалось на месте. Данрос назвался а потом потребовал соединить его с Брайаном Квоком. — Да, Тайбань? — Брайан, ты не мог бы сейчас же подъехать? Я в доме Филиппа Ченнина с Троанс Лукаут. Похищен Джон Чен. И он рассказал о содержимом коробки. Последовало ошеломленное молчание, а потом Брайан Квок промолвил. — Сейчас буду. Ничего не трогайте и не позволяй ему ни с кем говорить. — Хорошо. Дан расположил трубку. — А теперь дай мне это письмо, Филипп. Он обращался с листком осторожно, придерживая за края. «Иероглифы написаны четко, но человеком не очень образованным. Он неторопливо прочитал письмо. Почти все иероглифы были ему знакомы. «Мистер Филипп Чень, ставлю вас в известность, что мне крайне нужны пятьсот тысяч гонконгских долларов. Вы настолько богаты, что для вас это капля в океане, волосок с девяти быков». Из опасения, что вы можете отказать, я не придумал ничего лучше, как взять в заложники вашего сына. Теперь отказа я уже не приму. Надеюсь, вы все хорошенько обдумаете и серьезно рассмотрите этот вопрос. Вам решать, сообщать в полицию или нет. В подтверждении своих слов посылаю принадлежащие вашему сыну предметы повседневного обихода, а также небольшую часть уха вашего сына. Вы должны понять, что действовать я буду без жертвы. «Пожалуйста, если вы без проволочек выплачиваете деньги, безопасность вашего сына гарантирована, Вервольф». Данрос указал на коробку. «Прошу прощения, ты узнаешь?» «Это...» Филипп Чен нервно усмехнулся, а за ним моего жена. «А ты, Ян? Ты знаешь Джона всю жизнь?» «Это...» «Как можно узнать что-нибудь подобное? Хе-я! Кто-нибудь еще знает?» Никто, если не считать Слов, конечно. Шейти Джона и кое-кого из друзей, приглашённых на ланч, они они были здесь, когда принесли пакет. Они да, они были здесь. Уехали перед самым твоим приездом, где Анчен зашевелилась в кресле и высказала вслух то, о чём думал Данрас. Значит, к вечеру об этом будет знать весь Гонконг. Да? А к утру новость появится на первых страницах газет. Данрас пытался сопоставить множество скопившихся в голове вопросов и ответов. Пресса подхватит Толкина счёт э, уха и вервольфа. «И будет их смаковать. Да, так оно и будет», — Филипп Чень вспомнил, что сказал Шитти Джун, когда все прочитали письмо. «Не плати выкуп, по крайней мере, неделю, дружище Филипп, и ты прославишься на весь мир. Ай-я, надо же, кусок уха, Ивервольф, и ты прославишься на весь мир. Может быть, это совсем не его ухо? Может, это лишь трюк?» — с надеждой проговорил Филипп Чень. «Да». Если тух от Джона Ченя, думал глубоко обеспокоенный Данрас. И если они прислали его в первый же день до начала переговоров или чего-нибудь ещё, то могу поспорить, что Бедалага уже мёртв. Какой смысл наносить такую травму, проговорил он. И, конечно, тебе надо заплатить. Конечно. Хорошо ещё, что мы не в Сингапуре, верно? Да. В Сингапуре теперь по закону все банковские счета семьи похищенного тут же замораживали, чтобы похитителям не платили выкуп. Там разразилась чуть ли не эпидемия похищений, но почти никто из преступников не был арестован, потому что китайцы предпочитали быстро и без шума платить и ничего не сообщать в полицию. Ну и блётки, бедный старина Чан. Может, выпьешь чаю или ещё чего-нибудь предложил Филипп. Ты не голоден? Нет, спасибо. Я дождусь Брайана Квока и поеду. Дэнрис посмотрел на коробку и на ключи. Эту связку ключей он видел неоднократно. Нет ключа от банковской ячейки, заметил он. Какого ключа? переспросила Диана Чэнь. Джон всегда носил на связке ключ от банковской ячейки. Она даже не двинулась в кресле. И что сейчас его нет? Нет. «Может, вы ошибаетесь насчет того, что он всегда носил его на связке?» Данрос посмотрел на нее, потом на Филиппа Ченя. Оба воззрились на него в ответ. «Ну что ж», — подумал он, — «если ключ взяли не похитители, то это сделали Филипп или Диана, и на их месте я поступил бы так же. Одному богу известно, что могло быть в этой ячейке». «Может, ошибаюсь», — спокойно проговорил он. Чаю-то, Айбань, спросила Диана, и в её глазах мелькнула глубоко спрятанная тень улыбки. Да, думаю, выпью. Он был уже уверен, что клёдж взяли с супруги Чэнь. Она встала, громко приказала подать чай и снова уселась. Эй, поторопились бы они, эти полицейские, Филип смотрел в окно на высохший сад. Вот бы дождь пошел. «Интересно, во сколько нам станет вернуть Джона?» — пробормотала она. «Разве это имеет значение?» — обронил Данрос после паузы. «Конечно, имеет!» — тут же взвелась Диана. «На самом деле, Тайвань!» «О, да!» — эхом откликнулся Филипчен. «Пятьсот тысяч долларов!» «Ай-я, пятьсот тысяч — это же целое состояние, проклятые триады!» Ну что ж, если они просят 500, я смогу сторговаться на 150. Слава богу, миллион не запросили. Брови у него взлетели вверх, а лицо ещё больше посеряло. Зян не ламано о всех похитителях. Они должны получить по заслугам все. Да, согласилась Дьяна. Мерзкие тряды. Полиция должна работать эффективнее, более чётко и более эффективно и охранять нас лучше. «Но это уже несправедливо», — резко возразил Данрос. «В Гонконге много лет не было громких похищений, а в Сингапуре это происходит каждый месяц. Уровень преступности у нас фантастически низок, и наша полиция ведет огромную работу, огромную!» «Ха-ха!» — фыркнула Диана. «Все они продажные шкуры!» «Зачем еще идти в полицию, как не для того, чтобы разбогатеть? Я не верю ни одному из них. Мы знаем, а да, мы-то знаем, что касается похищения. Последнее было шесть лет назад. Тогда похитили моего третьего кузена, Сунь Фусаня, и семья вынуждена была заплатить шестьсот тысяч, чтобы он вернулся целым и невредимым. Они после этого чуть не обанкротились». А, «Э, чтобы Калибри Сун обанкротился, с издёвкой переспросил Ферепчень. Этого просто быть не может. Калибри Сун, очень богатый судовладелец родом из Шанхая, был уже не молод, за 50, и выделялся среди соплеменников острым и очень длинным для китайца носом. Его прозвали «Калибри» за то, что он постоянно порхал из одного дансинга в другой, как с цветка на цветок, в Сингапуре, Бангкоке, Тайбэе и Гонконге, погружаясь в миряды дамских нектарников. Причем ходили слухи, что его мужское естество было ни при чем, потому что он обожал кунилингус. Если не ошибаюсь, большую часть денег полиция вернула, а преступники сели в тюрьму на двадцать лет. «Да, Тайбань, верно, но на это ушли месяцы, и могу поражать». поспорить, что кое-кто из полиции знал гораздо больше, чем говорил. Абсолютная ерунда, вскипел Данрос. Нет никаких оснований верить чему-либо подобному. Никаких, совершенно верно, раздражённо подхватил Филипп Чэнь. Они поймали их. Где она? Супруга лишь глянула на него, и он мгновенно переменил тон. Конечно, дорогая, кто-то из полицейских может быть и продажным, но нам здесь повезло. Очень повезло. Думаю, я и не стал бы так переживать, а о... Джони, Дела ведь только выкупи и нам как семья пока что грех было жаловаться. Я не стал бы так переживать, если бы не не это. Он с отвращением указал на коробку. Это ужасно. И абсолютно не цивилизованно. Да, согласился Данрос и подумал: "Если это ухо не Джона Ченя, то чьё? Откуда можно взять ухо?" Он чуть не рассмеялся над тем, какие смешные вопросы себе задает. Потом снова стал размышлять, действительно ли похищение как-то связано с Цуяним, Винтовками и Бартлетом. Китайцы не стали бы обезображивать жертву. «Нет, конечно, да еще так быстро. Похищение — древнее китайское искусство, и правила всегда были четкие. Платишь и держишь язык за зубами — никаких проблем. Тянешь время и болтаешь — много проблем». Он стал смотреть из окна на сад, обширную панораму северной части города и на простирающийся внизу морской пейзаж. Лазурь моря была усеяна точками кораблей и джонков и сампанов. Над морем ясное небо без намёка на дождь, ровное дыхание летнего муссона с юго-запада. Как интересно в прежние времена смотрелись клиперы, когда шли с попутным ветром или боролись с встречным, рассеянно думал он. Веж на вершине холма, будёрка с трона всегда был тайный наблюдательный пункт. Отсюда открывался вид на юг, восток и запад, а также на большой канал Сюнсымэнь, подходивший к Гонконгу с юга. Единственный путь в бухту для кораблей из дома и из Англии. Со строн, слукаут можно было заметить идущий к берегу почтовый корабль и дать тайный сигнал вниз. И тогда Тайбань посылал бы страходную шлюбку, чтобы получить почту первым и на несколько часов обойти соперников. На те самые несколько часов, которые в торговле могли значить и целое состояние, и полное банкротство, так много времени протекало до получения вестей из дома. Это не то, что сегодня, когда сообщение мгновенное, думал Данрус. Нам везёт, нам не нужно ждать ответа почти 2 года, как дирку Ну, спи. Какой надо думать, это был человек. Я не должен дать Маху Сбарплету, и обязан получить эти 20 миллионов. Сделка представляется очень хорошей, сказал Филипп Чейн, словно читая его мысли. Да, похоже, что так. Если они действительно вложатся, все мы заработаем целое состояние, и это станет синью для благородного дома, добавил Филипп Сияя. Олепка Данраса снова сделалась изявительной. Сян ю, ароматная смазка. Это деньги отступные, комиссионные, которые все китайские рестораны, большинство компаний, все горные дома, дансинги, женщины лёгкого поведения платили триадам, то или иной форме триад по всему миру. Не перестаю поражаться, ведь Сянью платят везде, где в бизнесе участвует хоть один китаец. Да что вы, Тайбань, сказала Диана таким тоном, словно говорила с ребёнком. Какой бизнес может существовать без защиты? «Предполагается, что ты должен платить, и ты, естественно, платишь, а как же иначе?» «Сянью так или иначе дают все». Она сменила позу, бусинки яшмового ожерелья зазвенели, глаза на белизне лица, так высоко ценимые у китайцев, выделялись темными-темными пятнами. «Ну а сделка с Бартлетом, Тайбань, как вы думаете, сделка с Бартлетом состоится?» Дан раз пристойно смотрел на неё. А где она, думал он. Тебе известно до мелочей всё, что знает Филипп про его бизнес, про мой бизнес, ещё много такого. «Филипп будет рыдать от ярости, если докопается, что для тебя это не тайна. Так что ты прекрасно осведомлена. Строн сможет оказаться в большой беде, если сделка с Бартлетом не состоится. А если она будет заключена, наши акции взлетят, и мы снова станем богатыми. И ты тоже, если сумеешь подсуетиться заранее. Купить заранее. Да...» И я изучил вас, китайских дам из Гонконга, так хорошо, как не дано бедняге Филиппу, потому что я даже на малую часть не китаец. Я знаю, когда дело доходит до денег, вы, китайские дамы из Гонконга, становитесь самыми жестокими женщинами на свете, а может, самыми практичными. И про тебя, Диана, мне всё известно. Ты сейчас вся дрожишь, как бы не старалась этого скрыть, потому что Джон Чен не твой сын. Если он выходит из игры, ближайшими по родственной линии становятся двое твоих собственных сыновей, а твой старший, Кевин, является прямым наследником. Так что ты будешь молиться как никогда, чтобы Джона больше не было. Ты просто в восторге. Джона похотели и, вероятно, убили. Но что там насчёт сделки с Барплю там? Да, мы такие практичные существа, заметил он. Так, это Тайбань, прищурилась она. Они смотрят на всё в перспективе. Иногда мне кажется, я совсем не понимаю вас, Тайбань, её голос зазвучал резко. Что ещё мы можем сделать сейчас для Джона Ченя? Ничего? Всё, что в наших силах мы сделали. Когда принесут требования о выкупе, мы поторгуемся и заплатим, и всё будет как и было. А вот сделка с Бартлетом дело важное. Очень важное, очень-очень важное, что бы ни случилось. Эй, Мадин, Мамин Нет денег, нет жизни. Точно так. Это очень важно, Тайбань Филиппу попалось на глаза коробка, и он содрогнулся. Я полагаю, при данных обстоятельствах, Тайбань, ты нас извинишь сегодня вечером. Я не Нет, Филипп твёрдо заявил его жена. Нет. Мы должны пойти. Это вопрос чести для всего дома. Мы пойдём, как и планировали, сколь бы ни было трудно, мы пойдём, как и планировали. Ну как скажешь? Да, пойдём. О, ещё как да, думала она мысленно, перебирая все детали своего туалета, чтобы усилить драматический эффект при их появлении. Мы пойдём. всё во дне вечером а о нас будет говорить весь Гонконг. Кевина возьмём с собой, конечно. Может, он теперь уже наследник, а я на ком женится моему сыну? Надо уже сейчас подумать о будущем. 22 прекрасный возраст, и мне нужно позаботиться о его новом будущем. Да, жена, кто это будет? А лучше подобрать нужную девушку прямо сейчас, и побыстрее, а то это сделает вместо меня какая-нибудь молодая кобылка, у которой огонь междуноко и алчная мамаша, а я и её даже в жар бросила от этой мысли. Боги не дапустят такого. Да, произнесла она вслух и тронула платком глаза, словно в них стояли слёзы. Что ещё можно сделать для бедного Джона, только ждать и продолжать работать, и планировать и маневрировать на благо благородного до Анн возглянула на Данраса, и глаза её сверкали. Сделка с Бартлетом ведь решит всё, верно? Да. И вы оба правы, мысленно признал Данрас. В настоящий момент больше ничего не сделаешь. Китайцы народ очень мудрый и очень практичный. Так что настройся на важное, приказал он себе. Важное типа вы готовы рискнуть. Подумай. Удастся ли выбрать лучшее время и место, чем здесь и сейчас для осуществления плана, который ты вынашивал с того момента, как познакомился с Бартлитом? Нет. Слушайте, Приняв решение, от которого он уже не собирался отступать, он оглянулся на дверь, ведущую в помещение для слуг, дабы убедиться, что никто не подслушивает. Он понизил голос до конспиративного шёпота, и Филипп Чэнь с женой наклонились, чтобы лучше слышать. Перед ланчем у меня была приватная встреча с Барлеттом. Мы заключили сделку. Мне нужно внести некоторые незначительные изменения, но официально мы заключаем контракт в следующий вторник. 20 миллионов гарантируется и еще двадцать миллионов на будущий год. «Поздравляю!» расплылся в улыбке Филип Чень. «Не так громко, Филипп!» шикнула на него жена, такая же довольная. «У этих рабов с черепашьими ртами, что на кухне такие длинные уши, что дотянутся до явы!» «О, какая потрясающая новость, Тайбань!» «Это только для членов семьи!» негромко предупредил Ганрос. «Сегодня днем я даю распоряжение нашим брокерам тайно скупать акции Стронс на каждый имеющийся у на свободные пени. Выделяйте то же самое небольшими партиями и распределяйте заказы по разным брокерам и номинальным держателям, как обычно. Да, вот да. — Я лично купил сегодня утром сорок тысяч. — А на сколько повысится цена на акции? — спросила Диана Чень вдвойне. — И как скоро? — Через тридцать дней. — И-и-и! — радостно протянула она. — Представить только... — Да, — согласился Дэнрос. — Представить только... — Да. И вы двое расскажете только самым близким родственникам, которых у вас немало. А они расскажут только очень близким родственникам, которых у них множество. И вы все будете покупать и покупать, потому что это гарантированная золотым обрезом наводка исключительно для своих и почти никакого риска и от этого акции взлетят еще выше. Информация о том, что это только для членов семьи, несомненно, просочится и к вам присоединятся другие, а затем кто-то еще, а потом масло в огонь добавит официальное объявление о сделке с Паркон, а далее на следующей неделе я объявляю «Я заявлю об условиях покупки «Эйшен Пропертис» и тогда будет покупать весь Гонконг. «Цена на наши акции просто взлетит до небес, а потом, когда наступит подходящий момент, я отставлю в сторону «Эйшен Пропертис» и сосредоточусь на настоящей цели». А сколько акций Тайбань в уме Филиппченко уже производил собственный подсчёт возможных прибылей, как можно больше, но только для членов семьи. Наши акции положат начало буму. У Дианы даже рот раскрылся. Так будет бомб. Да. и мы положим ему начало. Момент назрел. Все в Гонконге готовы. Мы предоставим средства. Мы положим ему начало. И если продумано подтолкнуть его тут и там, все будут в массовом порядке переходить на нашу сторону». Собеседники надолго замолчали. На лице Дианы была написана нескрываемая жадность. Ее пальцы играли с яшмовыми бусинами. Взгляд Филиппа был устремлен куда-то вдаль. И Дан распонимал, что коммуникация Продор думает в том числе и о нескольких скрепленных его Филиппу подписью от имени Стронс Викселях, которые нужно оплатить в срок от 13 до 30 дней. 12 миллионов американских долларов Тодда Шиппинг Индустри с Века Гами за два супербалкера, 6 миллионов 800 тысяч долларов Орлен Интернешнл Мерчант Банк и 750 тысяч Цуяню, который помог решить есть ещё одна проблема. Но в основном Филип должно быть сосредоточен на 20 миллионах Бартлита и на росте акций вдвойне, как он предсказал на бум, вдвойне? Не получится, нет. Ничего не выходит, никаких шансов, чёрт возьми, если не случится бум. Если не случится бум, Данрос почувствовал, как сердце забилось сильнее. «Если случится бум, Господи, Филипп, мы сможем!» «Да, да, согласен, Гонконг для этого созрел». «Ах, да!» Глазы Филиппа сверкнули и пальцы забарабанили по столу. «Сколько акций, Тайбань! Каждый пи...» Данроса перебила взволнованная Диана. «Филипп, на прошлой неделе мой астролог сказал, что этот месяц будет очень важным для нас. Бум! Вот что он, вероятно, имел в виду. Верно, помню». «Помню, как ты говорила об этом, Диана. Ох, ох, о сколько акций, Тайбань!» Снова переспросил он. «Каждый пенни, черт!» «Побери, бум этот будет у нас громадный, но до пятницы только для членов семьи, до пятницы исключительно так, а после торгов в пятницу я проговорюсь о сделке с Бартлетом и...» Выдохнула Диана «Да, в выходные я буду говорить никаких комментариев, а ты, Филипп, постарайся, чтобы тебя нельзя было поймать, и к утру понедельника все будут рваться в бой, я по-прежнему буду говорить никаких комментариев, но...» А в понедельник мы уже будем покупать открыто. После окончания торгов в понедельник я объявлю, что вся сделка подтверждается, и тогда во вторник начнётся бом. Да. А счастливый день! восторженно прохрипела Диана. И каждая ма, коридорный Коля-бизнесмен решил, что с Оджасом всё замечательно, и все достанут свои сбережения, и всё это будет вложено, и все акции взлетят. Какая жалость, что завтра не выйдет редакторская колонка, а ещё лучше комментарий астролога в одной из газет, скажем, Столетнего фана, или от возбуждения глаза у неё чуть не сошлись к переносице. «Как насчет того астролога Филипп?» Он обалдел и уставился на нее. «Старого слепца Дуна. А почему бы и нет? Немного сянью ему на лапу? Или пообещать несколько акций любой компании на выбор Хэя? Ну, я предоставь это мне старый слепец Дун, кое-чем мне обязан. Я присылала ему достаточно клиентов, да? И он не будет далек от истины, когда провозгласит небесные знаменья, предвещающие величайший бум в истории Гонконга». И верно.